Вернемся к страху старости. Вы можете мне сказать анна и Марио, что нужно сделать, чтобы люди принимали в нас изменения, которые неизбежно происходят с возрастом? Я знаю, все то же, правда? Когда мы принимаем себя сами, нас принимают и другие. Вот только у меня пока нет повода принять себя, поскольку я еще не считаю себя старой. Что же делать? Разве ты никогда не говорила? Было бы мне 20 лет, я бы сделала это и это... Разве никогда не хотела вернуть себе красивое тело, упругое и стройное? Ты права, со мной такое бывает, но не часто. Хотя, когда я вижу красивое тело моей дочери и ее подружек, я ощущаю легкую ностальгию. Вот тебе и повод начать принимать, что с годами твое тело, физическое, эмоциональное и ментальное, постоянно меняется. Какие-то изменения тебе приятны, какие-то не очень. Обычно приятнее всего изменения в эмоциональном и ментальном теле. Тот, кто со временем учится быть мудрее и менее эмоциональным, справляться со стрессом, совершенствует эти два тела. Поэтому, если не смотреть только на физические перемены и осознать прекрасное изменение других тел, это поможет достичь желаемого приятия. Кроме того, Анна, у тебя сейчас есть возможность потренироваться на родителях. Чем больше ты их примешь, хотя при этом можешь не соглашаться, тем больше ты примешь себя. Тогда в будущем у вас с Марио все будет совсем по-другому. Вы сможете прожить последние годы своей жизни гораздо спокойней. Принять момент своей жизни, когда приходится сменить деятельность, некоторые называют это пенсией, тоже очень важно. Я заметила, многие люди с трудом переживают этот момент. Я видела, как те, кого принуждали, отправляли на пенсию, кончали жизнь самоубийством. А тот, кто сам уходил на покой, сразу же начинал болеть. Будто у них не было права совершить этот переход в радости. Вот почему вам нужно немедленно приступить к приятию того, что вы люди и стареете, как все. А если мы оба примем старость, может, тогда мы будем стареть медленнее? Если вы хотите контролировать результат, это значит, у вас еще нет приятия. Понимаешь, Анна, если ты говоришь, что принимаешь старение, значит, оно не должно тебя больше беспокоить. Ты будешь знать, что достигла полного приятия, когда тебе будет хорошо в любом случае, быть тебе молодой, долго или нет. Однако могу тебя уверить, когда мы принимаем ситуацию, Обычно это способствует желаемому повороту событий. Возьмем, к примеру, ребенка, который учится ездить на велосипеде. Он желает научиться этому как можно скорее. Однако, если падая, он каждый раз будет злиться, пинать велосипед и проклинать себя такого неумеху, он гораздо дольше не научится кататься. Если бы он дал себе право падать, хотя не согласен с этим и не хотел бы этого, но без этого не научиться, вот тогда он гораздо быстрее достигнет своей цели. И так во всем. Существует еще кое-что сложнее для приятия — идея смерти. Я воспользуюсь темой нашей сегодняшней консультации, чтобы сказать об этом пару слов.